Глава 11. Провожатые. Вот ведь Попадалова. Такой абзац я вообще никак ожидать не мог. Даже самые мои худшие ожидания не предполагали такого исхода. И как теперь прикажете избавляться от этих партнеров? Влияние у этих ребят колоссальное. Толстого заставили не просто извиняться. Он на коленях передо мной ползал, вымаливая прощение. Притом в самом прямом смысле. Уж не знаю, что они ему такого сказали, но эффект превзошел все мои ожидания. Даже как-то неудобно стало. В наследство мне достались некоторые мои вещи, а также вещи пакли. Эх, жалко девчонку. Дура, конечно, но она такого явно не заслужила. вало она успела продать, как и пистолет беса. Зато оставила короткий дробовик и пп от беретты. Заодно мне досталась ее винтовка, и самое главное, Пакля сохранила мой рюкзак. В нем я отыскал свой бинокль, который служил мне верой и правдой еще с того мира, где я родился и вырос. В потайном кармашке обнаружились на своем законном месте все записки и подсказки, что оставляла мне Ольга, и это тоже хорошо. Все это я спокойно рассматривал, стоя у задней двери новенького крузака. Группа сопровождения из семи человек ожидала чуть в стороне. «Да, кстати, господин пес», — раздался сзади вежливый голос Щеголя. «Не делайте глупостей, пожалуйста». К сожалению, от этого никто не застрахован. Обернулся я и произнес эту фразу с наивной улыбкой. «Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду?» Внимательно посмотрел на меня тот. «Честно?» — задал я риторический вопрос, и сам же на него ответил. «Понятия не имею». «Не думайте, что вы умнее всех пояснил он, «не пытайтесь избавиться от своих новых друзей, это может плохо сказаться на вашей карме». С этими словами он запрыгнул в точно такую же «Тойоту», его сопровождение заняло место в вазах, и, рыкнув дизелями, кортеж направился в сторону ворот. «Не больно-то и хотелось», — пробормотал я и снова зарылся в вещах. «Твою мать! А меч мой где?» «Принести?» Вальяжно поинтересовался один из сопровождающих. «Сам схожу», – отмахнулся я и отправился в комендатуру. Однако одного меня решили не оставлять ни на секунду, и человек, что предлагал помощь, тут же проследовал за мной. подарок звона мне вернули без лишних вопросов, несколько раз извинились за собственную забывчивость и не сказать, что такое отношение было неприятным. Я решил попробовать включить наглость и пробить местоположение Ольги по базе, Само собой, ничего нового я не ожидал. Просто хотелось проверить, насколько далеко распространяются мои полномочия. И все прошло как по маслу. Меня пропустили в кабинет регистрации. Администратор пробил по базе последнее местоположение, чтобы выяснить. Все осталось на своих местах. Ольгу никто не видел и новых регистраций не обнаружено. Я выбрался на улицу и молча направился в сторону местной лавки. Необходимо было пополнить запасы, продать винтовку Пакли и заново приобрести вал. Понравилось мне это оружие, да и для городских условий оно подходило как нельзя лучше. Двойка ребят тут же проследовало за мной, но в лавку вошел только один, второй остался у двери снаружи. Колокольчик звякнул, привлекая внимание продавца, и он не заставил себя долго ждать. Магазин оказался вполне себе, выбор хороший, даже редкие виды оружия на прилавке присутствовали. И в отличие от тех, что я видел до этого, оказался узкоспециализированный. Не было здесь тушенки, макарон и других сопутствующих товаров. Даже одежду не продавали. Что-то хотели?» Мрачно посмотрел на меня и сопровождение продавец. «Да, сколько предложите вот за это?» Протянул я тому винтовку. Тот быстро ее осмотрел, отвел затвор, заглянул в ствол. Попробовал подцепить тем коцку на прикладе, даже примерился к ней, вскинув к плечу. «Сто пятьдесят». Заключил он и положил оружие на прилавок. «Если вместе с оптикой, то сто семьдесят». «Идет», — легко согласился я. «Вал есть?» «Да, есть новенький, уже с планками пикатини. Тут же ответил тот. У первых образцов их не было и приходилось колхозить. Но производители одумались и, как я считаю, правильно сделали. Я возьму такой. Сколько он будет стоить? Если стреляный, то триста. Новенький пять сотен. Не моргнув глазом, ответил продавец. Само собой, это только за оружие. Вся навеска отдельно. Пять сотен, выпучил глаза я. В тот момент, когда Пушкин отдал мне автомат в награду за помощь, я как-то забыл поинтересоваться его стоимостью. Но сейчас был сильно этому удивлен. Выходит, что он спокойно подогнал мне амуницию примерно на тысячу. «Нет, ближе к центру с людьми определенно что-то становится не так. Если мы с Ольгой не найдем способ выбраться отсюда, обязательно вернусь к началу своего пути». «Ну, а что вы хотели?» Пожал плечами на мое возмущение продавец. «Оружие надежное, скорострельное, при этом кучность особо не страдает». «Ну, это если в разумных пределах, конечно. Но в городских условиях его дальности более чем достаточно». «Плюс опять-таки легкая, а складной приклад позволяет работать даже в помещениях». «Да знаю», — отмахнулся я, — «у меня был такой». «Тогда вы лучше меня понимаете, о чем я говорю», — кивнул тот. «Ну что, будете брать?» «А есть прицел с функцией тепловизора?» «На всякий случай поинтересовался я». «Есть», — утвердительно ответил тот. «Двенадцать тысяч. Сколько?» В очередной раз округлил глаза я. «Вы так удивляетесь, будто вчера к нам прибыли», усмехнулся продавец. «Должны же понимать, насколько это редкая вещица. Ну а в условиях мешка даже обычный бытовой будет стоить не менее двух тысяч». «Да это понятно», усмехнулся я. «Просто каждый раз удивляюсь этому. Слишком дорого». «Давайте стандартный прицел 1,4, 6 Шесть магазинов на 30 патронов, зажигательных 12 штук 50 и по девятки девятке пару сотен». «Если есть красных. Ну и две сотни для вала обычных СП-6». «Без проблем». Оживился продавец такому запросу. «Что-нибудь еще?» «Даже не знаю». «Пожал я плечами». «Я бы посоветовал тактическую рукоятку». Выложил тот девайс на прилавок. У вала отсутствует цевье, оглушитель глушитель сильно греется. «Но вы наверняка это знаете». «Да, пожалуй, полезное приобретение», — согласился я. «Добавьте еще фонарик». «Ну и, наверное, все». Хотя стоп, миксы есть? Да, снова кинул продавец. Ценник стандартный, две сотни за дозу. Возьму два, показал я ему два пальца. И хватит на сегодня. Не подскажете, где здесь можно одежду взять? Итого 1150. И, пожалуй, дам вам скидку за объем. Продавец немного задумался. Пусть будет 1130. Минус 170 за винтовку, указал я пальцем на ствол. «Ах, да, точно», – улыбнулся продавец и вычел стоимость оружия. «960. А одежду рекомендую посмотреть в соседней лавке. Это дальше по улице через две двери на нашей стороне». «Спасибо», – улыбнулся я и протянул карту для расчета. Вес в рюкзаке сильно прибавился, но это было очень приятно. Особенно после того, как я почти сутки провел вообще без оружия. Улыбка сама по себе наползла на лицо, но на сегодня шопинг еще не закончен. Отпакли мне в наследство досталось чуть более восьми сотен камней, и я потратил их все, даже в свои в лес. В данный момент мое состояние составляло 3900 с плюсом камней, из них чуть больше сотни наличкой. Неплохие средства, даже если в ближайшие пару месяцев буду без работы, более чем достаточно, чтобы прожить это время не нуждаясь. Одежду подобрали быстро, стандартный камуфляж из непромокаемого материала стоимостью в 50 камней Плюс кепка за пятерку. Моя старая где-то пролюбилась в кутерьме последних событий. Теперь и гостиница и жрать. Двойка так и продолжала таскаться за мной повсюду. Но кормить их за свой счет я не собирался. У них есть начальство. Вот пусть они и решают эти вопросы. В конце концов, я их не просил ходить за мной по пятам. Я вообще у них ничего не просил. Время обеда еще не наступило, но бизнес-ланч уже можно было приобрести. Так как вчера я остался даже без ужина, а заодно и без завтрака. От вкусного запаха сразу свело живот, а глаза с жадностью забегали по меню. Хотелось все и сразу, но я понимал, что организм вряд ли осилит такое количество еды. Борщ со сметаной, пюрешку с отбивной, оливье и чай с пирожным объявил я на кассе. Заплатил три камня и отправился с квитком на окно раздачи. Один из сопровождающих поднял рацию к рту и позвал обедать всех остальных. Я уселся за отдельный столик всем своим видом, показывая, что мне до них плевать. Слушай, босс, вдруг один из них упал на стул напротив меня. Мы понимаем, что это все тебе не нравится. Ну давай как-нибудь по-человечески, а? Так я к вам и не лезу, пожал я плечами. Что не так? И я вам не босс. Это тебе так кажется, усмехнулся тот. Просто не нужно относиться к нам как к врагу. Мы тоже люди, делаем свою работу. «Ну в чем наша вина? Это ты там что-то не поделил с начальством?» «Значит, слушай сюда», — облокотился я на стол. «Мне не очень нравится, когда обо всех моих движениях докладывают руководству. В моем детстве это называлось стучать, и с такими людьми меня учили не общаться. Это раз. И второе, я ищу девушку, которую люблю больше жизни, а вы и вся ваша контора хотите ее убить. Так вот скажи мне, дорогой мой человек...» какого отношения к себе ты ждешь при всех этих раскладах. Я понял, и внул тот, и взяв свой поднос, пересел к остальным ребятам. Они о чем-то пошептались, хотя понятно о чем. А я с улыбкой спокойно продолжил набивать свой живот. Покончив с обедом, я вернулся на кассу и взял еще литр пива. Народ начал постепенно прибывать. Так что под весь этот гул я могу спокойно посидеть и подумать. Парни из сопровождения, покончив с обедом, снова оставили двоих, а остальные вышли на улицу. Я оперся спиной о стену и сел боком к столу. Со стороны могло показаться, что я рассматриваю людей, которые приходят на обед. Но на самом деле я их даже не видел, погрузившись в собственные размышления. Значит, избавиться я от них не смогу. По крайней мере, вот так просто это не получится. И они сто процентов будут докладывать о каждой моей находке и о каждом шаге. М да, угораздило меня. Хотя это не мой выбор. «Нет, все-таки мой. Я сам согласился на все это. Ну а что было делать? Ждать, пока они найдут Ольгу раньше меня? Или привести их к ней за собой? Так какая разница, каким образом я это сделаю? Ведь наверняка я у них под наблюдением с самого начала. Нет, это сто процентов так. Ведь беса я встретил в первую же неделю. Ладно, пусть пока трутся рядом. К тому же толк от них тоже есть. Может быть, зря я послал этого парня». По сути, они действительно ни в чем не виноваты. К тому же врагов лучше держать поближе. Ну, допустим, с этим проблем не будет. Всегда можно помириться. С другой стороны, их всегда можно будет опрокинуть в самый последний момент или... Стоп! А что вообще мне сказал тот щеголь? Ведь им наплевать на Ольгу. Им нужен только черный камень. А что, если мне искать не ее, а то, что она спрятала? Отдам камень, они отвалят от нас. Ольга сможет больше не прятаться и, скорее всего, сама ко мне придет. Ну, в крайнем случае объявится. Так, где она могла его спрятать? А прятала ли она его вообще? Или все это время таскает с собой? Допустим, не прятала, и в этом случае все остается на прежнем месте. Мне нужно ее найти. А если все-таки у нее камня нет, то где она могла его оставить? Может быть, там же в детском саду? Будь я на ее месте, как бы поступил. А что, если забить на оба варианта и попытаться добыть другой такой же? Семь человек, скорее всего, неплохих бойцов. Можно попытаться. Но как и где начинать? Да и наверняка они сразу же доложат об изменении в планах. Не получится ли так, что я добуду камень? Но все равно Ольга останется под прицелом. виде два таких гораздо лучше, чем один. Что-то в какие-то дебри меня понесло. Нужно решать проблемы по мере их поступления. «Сегодняшний день проведу здесь, а завтра вечером поедем в Европейский. Нужно отыскать что-то похожее на тот дом, где мы жили в Италии». Думаю, она именно это имела в виду, когда передавала сообщение звону. Я в несколько больших глотков осушил кружку и вышел из-за стола. Выбрался под мелкий противный дождь, осмотрелся и направился выбирать гостиницу. В этом форте их было аж четыре штуки». Зарегистрировался в стандартном средничке общажного типа, скинул рюкзак и взялся за вал. Набил два магазина, прикрутил прицел, рукоятку, фонарик, несколько раз примерился и отрегулировал хват. Затем отправился на стену. Это у Пушкина была готовая пристрелка. Здесь все совершенно новое и только что привинченное. А так не пойдет. На вышке мне сразу указали на несколько досок, Вот только отверстий в них было столько, что непонятно, как распознать свое попадание. Парень за пулеметом посоветовал сходить на второй выход. Вроде как там сегодня новые поставить собирались. Двойка сопровождения так и продолжала бродить за мной безмолвными тенями. Меня это все еще напрягало, но думаю, через пару дней перестану обращать на них внимание. У второго выхода ситуация была еще хуже. Мишени даже не подумали сменить, а делать пристрелку в дуршлаг, ну нереально такое. Все же нужно видеть, куда падает пуля, чтобы внести коррективы. Плюнув на эту затею, я направился бесцельно бродить по форту, заодно ужину аппетитно гуляю. Место для пристрелки еле удалось отыскать. Улицы постоянно виляли, и максимальное расстояние до поворота составляло шагов 100 максимум. Но тот, кто ищет, всегда найдет. УАЗ стоял поперек широкой дороги, и его капот я использовал в качестве упора. В конце улицы прикололи бумажную мишень прямо на дверь какого-то дома, и в данный момент я уже почти закончил. Бойцы распределились по периметру, не забывая внимательно посматривать по сторонам. Но твари пока видно не было, и я спокойно добил остатки магазина. Вскоре мой небольшой кортеж двинулся дальше. Мы уже половину ночи осматривали европейский квартал, но так ничего похожего на тот дом не обнаружилось. Я уже начал думать, что ошибся в собственных выводах, когда увидел его. «Стой!» – бросил я водителю. «Кажется, нашли!» Крузак замер прямо посередине улицы. А буквально через несколько секунд я и все остальные осторожно продвигались к дому. Похож на тот, что мы снимали на побережье. Он был только на первый взгляд. При детальном осмотре отличий было много. Особенно это касалось интерьера. Вилла была, что называется, обшарпанная. Обои свисали со стен, стекла побиты, куча мусора на полу. Будто здесь не один десяток лет тусуются бомжи. Что удивительно, соседние дома выглядели совершенно новыми и чистыми. Под ботинками хрустели осколки стекла, мебели почти не осталось. А та, что присутствовала, имела очень плачевный вид. И как в таком бардаке можно что-то отыскать? Первым делом я обошел весь дом. Беглый осмотр не дал ничего, и я перешел к более тщательному. Вместе со мной ходил один из бойцов, остальные распределились по местности. Кто-то остался во дворе, кто-то у дверей и окон. В целом удобно, конечно, можно не бояться внезапной атаки. Я включил фонарь и принялся осматривать каждый закоулок, как делал это уже не раз. Нужно отыскать все, что связано с метлой или веником. И, скорее всего, там обнаружится очередной ребус. Пока результата никакого, но я не унываю. Свет от фонаря пробежался по рваным обоям, и что-то там сверкнуло. Подхожу ближе. Нет, обычный осколок стекла. Раньше здесь, скорее всего, была кухня. И об этом говорят остатки вытяжки, которые отвалились от креплений и свисают по стене до самого пола. Щербатый паркет на полу, какие-то жестяные банки, засохшая куча в углу, бережно прикрытая куском газеты. «Нет, на первом этаже определенно пусто». «Что мы ищем?» – подал голос провожатый. «Если бы я знал», – вздохнул я. «Если увижу, то пойму». «Принял». Сухо ответил тот, и снова повисла тишина. Скрипучая лестница с оторванными перилами привела на второй этаж. Здесь планировка сменилась, и в отличие от первого кругового, имела просто три двери, ведущие в Когда мы с Ольгой жили в подобном доме, даже ни разу не поднялись на второй этаж. Он нам был просто не нужен. Двери двух комнат отсутствовали, а в третьей она валялась прямо на полу. Снова беглый осмотр и ничего. В одной из спален даже кровать сохранилась. Огромная. Казалось, что она была построена вместе с комнатой. Дерево сохранилось идеально. Даже лак местами остался, хоть в большинстве своем давно потрескался и облупился. Витые столбики по углам удерживают массивную крышу с резными фасадами. И для чего она здесь? Следующая спальня оказалась пустой. Даже обои полностью со стен сорвали. Дверь под ногами покачнулась на ручке, пропуская нас в последнее помещение. Здесь тоже было пусто. Но эта комната имела в себе еще две двери. Одна из них привела в ванную с разбитой плиткой на стенах и кусками ржавых труб, торчащих из-под штукатурки. Здесь тоже ничего. Другая дверь привела в гардероб. Огромное помещение, которое предназначалось для хранения вещей. Поломанные полки свисались со стен, вешалки валялись кучей прямо в углу. На всякий случай я решил разворошить ее и, наконец, улыбнулся. Под ней обнаружился в четверо сложенный лист бумаги, бережно завернутый в пакет. Не успел я его подобрать, как сзади появилась рожа сопровождающего. «Что там?» Тут же поинтересовался он и едва не выхватил послание из рук. «Еще раз так сделаешь, я тебе в голове дырку оставлю». Сухо произнес я, глядя тому прямо в глаза. Тот выдержал взгляд несколько секунд, затем нагло ухмыльнулся, но все же отвел глаза. «Я все равно прочитаю», — пробормотал он. «После того, как я тебе это позволю», — оставил я за собой последнее слово. Развернув бумагу, я усмехнулся и припечатал ее в грудь любопытному. «Читай, только вслух, чтобы я слышал», — голосом полным язывы произнес я. «Так это инструкция какая-то». Развернул ее тот. Отвечать я не стал. Прошел мимо него и спокойно продолжил осмотр. Лестница на чердак отсутствовала, но проход имелся. Не обнаружив вокруг ничего подходящего, я попросил меня подсадить. Ухватился за край, подтянулся и, закинув ногу, перевалился внутрь. Окно здесь было только одно, и то в самом конце помещения. На улице ночь, и света внутри можно сказать, что и не было. Фонарь выхватил кучу старой мебели, которую свалили в углу. Всегда удивлял этот момент. Это надо так корячиться и перечь кафы и комоды на чердак. Однако в старых домах это почему-то считалось нормой. Какие-то комоды, кухонные шкафы со стеклянными витражными стеклами. В моем мире этот угол мог стоить дороже самого дома, в котором находился. Но здесь это просто куча хлама. Деревянная вешалка, на которой висит старое платье в пакете, покрытом толстым слоем пыли. Сзади раздался шорох, и, посветив туда, я увидел провожатого, которого оставил внизу. Видимо, тот не дождался от меня руки помощи и вызвал кого-то из своих. Вычеркнув его из внимания, снова вернулся к осмотру. Старинный сундук, окованный железной полосой, стоял как-то особняком. И на нем обнаружился веник, а вот и первый знак. Хотя лежит он там очень естественно. Будто сами хозяева когда-то давно бросили его здесь и забыли. Но это только на первый взгляд. Пыль на сундуке почти отсутствует, а это означает только одно. Совсем недавно им кто-то пользовался. Я скинул веник и со скрипом открыл тяжелую крышку. В глаза сразу бросился пожелтевший от времени конверт с кучей не менее старых фотографий. Его я откинул в сторону и принялся копаться в старом пыльном белье. В носу защекотало и я чихнул. «Будь!» – коротко бросил боец за спиной. «Угу!» – в тон ему ответил я, а заодно убедился, что все еще нахожусь под чутким контролем. В вещах ничего обнаружить не удалось, да и выглядели они так, словно к ним не прикасались. Я вновь обратил внимание на конверт и вытряхнул содержимое в сундук. На ворах пыльных тряпок упало несколько старых снимков. Некоторые из них были подписаны латинскими буквами. Чернила. От времени они почти выцвели, кроме одной. На ней была изображена счастливая женщина на мотороллере, а позади снимка отчетливо читалась надпись карандашом Мотик. «Все бы ничего, даже надпись на латинском, но так меня в шутку называла Ольга. Поначалу я злился на эту глупую кличку, но затем она стала меня забавлять. В обычные дни она называла меня Мотя, когда злилась Матвей, но стоило настроению стать игривым, я тут же превращался в Мотик. Но что все это значит? Я покрутил карточку перед глазами, но ничего другого, никаких больше подсказок не обнаружу. Только надпись позади и все». Фотография сделана довольно качественно. Контраст такой, что можно рассмотреть даже родинки на лице улыбающейся женщины. Стоп! А что если здесь прямая подсказка? Мотик, что с ним может быть не так? Я специально продолжал перебирать другие карточки в руках, но эту отложил чуть в сторонку. Не хотел привлекать внимание стоящего позади Цербера, однако взгляд постоянно был прикован именно к ней. Что не так? Почему я должен обратить на нее внимание? «Мотороллер самый обыкновенный, в нем нет ничего необычного, даже номер имеется». «Номер, а может быть все дело в нем?» «Квадратный, в левом углу надписи Рома, далее С6, а внизу 0103». «Я несколько раз прокрутил в памяти цифры, но они и без того остались там. Если я все правильно сообразил, то следующая моя точка – это 0 на 103. Мы все ближе и ближе к нулевому форту». Я захлопнул крышку сундука и отправился осматривать мебель. И пока я с умным видом перебирал всякий хлам, хлопая дверцами и ящиками, в голове крутились и путались мысли. И первое из них, что вот в данный момент стоит забрать фотографию и нет смысла мудрить, потому как я все равно поведу этих людей в 103-й форт. Но я все же сдержался, не стал светить то, что увидел. Кто знает, вдруг я успею к тому моменту что-нибудь придумать.